Отец Беррус снова был в археологической партии, и архитектор Уитберн тоже. В этот раз присутствовал и ассистент Леонардо Вули, Макс Меллоуэн. Он участвовал в экспедициях Вули уже пять лет, но в прошлый мой приезд его не было. Худой, темноволосый молодой человек, очень тихий, он мало говорил, но моментально действовал, если от него что-то требовалось. В этот раз я заметила нечто, ускользнувшее от моего внимания в предыдущий раз. За столом царило гробовое молчание, словно все боялись разговаривать. Через пару дней я начала понимать, в чем дело. Кэтрин Вулли была женщиной эмоциональной и с легкостью создавала вокруг себя любую атмосферу то лёгкую и непринуждённую, то нервозную. Я заметила, что все стараются ей услужить, подать молоко для кофе, масло или джем. Почему, интересно? Неужели они все так её боятся? — подумала я. Однажды утром, когда она была в дурном расположении духа, я услышала, как она произнесла. «Видимо, никто так и не догадается передать мне соль». Сразу четыре руки поспешно потянулись к салонке едва не опрокинув ее. Последовала пауза. Затем мистер Уитберн, склонившись вперед, предложил ей тост. «Разве вы не видите, что у меня и так полон рот, мистер Уитберн?» — услышал он в ответ. И, откинувшись на спинку стула, покраснел от неловкости. Все лихорадочно поглощали тосты, стараясь не смотреть друг на друга. Через некоторое время ей снова предложили тост. Она отказалась. «Мне хотелось бы», — заявила она, — «чтобы Максу тоже достался хоть один, прежде чем вы все съедите». И я взглянула на Макса. Ему протянули последний тост. Он, не отказываясь, быстро взял его, хоть съел до этого уже два. Интересно, почему он промолчал? Это я тоже поняла позднее. «Мистер Уитберн частично посвятил меня в эту тайну. Видите ли, она всегда выбирает себе любимчиков. Миссис Вули? Да, они у нее меняются, то один, то другой, но в зависимости от этого, либо все, что вы делаете, плохо, либо все хорошо. Я сейчас один из изгоев». Не было сомнений, что Макс Мелуэн являлся напротив тем, кто все делает хорошо. Быть может, потому что он пропустил предыдущий сезон и оказался как бы на новенького, но скорее потому, что за пять лет совместной работы понял, как надо вести себя с супругами в уле. Он знал, когда промолчать, а когда высказаться. Скоро я убедилась, что он мастер находить с людьми общий язык. Он прекрасно ладил и с рабочими, и, что гораздо труднее, с Кэтрин Вули. «Конечно», — сказала мне Кэтрин, — «Макс — идеальный помощник. Не знаю, что бы мы делали без него все эти годы. Уверена, он вам очень понравится. Я пошлю его с вами в Наджаф и Кербелу. Наджаф — священный мусульманский город мертвых, а в Кербеле есть чудесная мечеть. Когда мы поедем в Багдад, он вас туда свозит» а по дороге вы осмотрите Неппур». «О», — возразила я, — «но, может быть, он тоже захочет поехать в Багдад? У него, наверное, там есть друзья, с которыми ему приятно повидаться перед отъездом домой». Я испытывала неловкость при мысли, что молодому человеку придется сопровождать меня вместо того, чтобы свободно вздохнуть, развлечься в Багдаде после напряженного трехмесячного сезона раскопок. «Нет-нет». — твердо сказала Кэтрин, — Макс будет в восторге. Я сомневалась, что Макс будет в восторге, но понимала, что он не подаст и виду, и была смущена.